Глава пятьдесят Бет. Сейчас. Зал для свиданий каким-то непостижимым образом умудряется пахнуть чистотой и чем-то грязным одновременно. И я приехала сюда так быстро, как только смогла. Тронулась в путь, едва только сдала попе в садик. Но все равно мне повезло, что меня пропустили, поскольку выяснилось, что я опоздала. И на будущее следует держать в голове что между половиной девятого и четвертью десятого утра уже следует находиться здесь, чтобы успеть зарегистрироваться. А после сажусь на привинченный к стул, на котором не велено дожидаться Тома. Украдкой оглядываю зал, заполненный осужденными преступниками и теми, кто, как Том, лишь ожидает своей участи. Я просто не смогу регулярно таскаться сюда даже в ближайшие несколько недель, не говоря уже о годах. Здесь попадаются дети, и даже есть игровая площадка. Но я правильно решила не тащить с собой Поппи. Нечего ей делать среди детей-убийц и прочего такого сброда. Пульс в моих запястьях так и колотит о столешницу, когда опираюсь на нее, пытаясь выровнять дыхание. Никогда еще так не нервничала, ожидая встречи со своим собственным мужем. Как он будет выглядеть? Максвел сказал мне, что Том совсем не спит и не может есть. Желудок у него, наверное, весь изъеден от беспокойства. Прошло уже девять дней с тех пор, как я в последний раз видела его или разговаривала с ним. Что он должен думать обо мне, если я даже не могу ответить на его звонок? Сжимаю руки, смотрю прямо перед собой, не хочу случайно встретиться с кем-нибудь взглядом. Можно было, конечно, взять что-нибудь в чайном баре. Тогда, по крайней мере, у меня было бы чем занять руки. Но беспокойство не дает мне отойти от стола. Наконец, мое внимание привлекает какое-то движение на дальней стороне зала. Натужно сглатываю. Я почти не узнаю его, когда медленными, скованными движениями том идет к моему столу. А когда садится напротив меня, вижу, что кожа у него совершенно серая, а лицо осунулось. Глаза его кажутся совершенно пустыми, призрачными. Отвожу взгляд. «Спасибо», — произносит Том. «Даже его голос кажется мне каким-то странным, чужим». Господи, Бет, ты просто не представляешь, как отчаянно я хотел тебя увидеть. Слова, которые я хочу сказать... «Должна сказать», — застревают у меня в горле. Заставляю себя поднять взгляд и сосредоточиться на его лице, но мои губы остаются упрямо сжатыми. Том хмурится, и я вижу, как в уголках его глаз набухают слезы. Всегда ясные и потрясающего густого синего цвета. Теперь они кажутся какими-то мутными и тусклыми, бессмысленными и бездушными. Тому разрешены три свидания в неделю. А я здесь, уже в его первый день в Балмарше. И хотя по этой причине выгляжу просто-таки образцовой женой, преданной и заботливой, но даже не могу ничего из себя выдавить. Не говорю ему, что люблю его, не произношу каких-то ободряющих слов, хотя и знаю, насколько сильно это расстроит его. Прости, Бэт. Ситуация хуже некуда. Просто не могу представить, каково вам с Поппи сейчас приходится. Руки Тома тянутся к моим, кончики его пальцев касаются моей кожи, по рукам у меня словно пробегают крошечные электрические разряды. Быстро отстраняюсь, убрав руки на колени под столом. Меня предупредили, что дозволяется минимальный физический контакт в самом начале и в самом конце посещения, но только не во время. Хотя сознаю, что это не настоящая причина, по которой я сейчас одернула руки. Желудок у меня завязывается узлом, когда я вижу обиду у него на лице. Говори, скажи хоть что-нибудь. Том неловко ерзает на стуле, его глаза бегают по сторонам, потом он горбится, еще немного подается вперед и, понизив голос, почти до шепота произносит. Я должен был поговорить с тобой обо всем этом еще во вторник утром. Как ты и хотела. Я и вправду жутко сожалею, что не послушал тебя. Том делает паузу, чтобы перевести дыхание. «Ты ведь у нас женщина рассудительная», — добавляет он с легким смешком. «Почему ты соврал мне?» Едва не шеплю я, злобно прищурившись. Это его легкомысленное замечание пробудило во мне гнев и заставило, наконец, обрести дар речи. На лице у него появляется замешательство. Я не врал. Тут щеки у него краснеют. Он знает, что я далеко не дура. Куда ты ездил во вторник? Почему позволил мне думать, что ушел на работу? Серьезно? Это все, что тебя сейчас волнует? Почему ты так на этом зациклилась? Неважно, где я был, Бет. Это важно для меня. Чувствую на себе любопытные взгляды когда непроизвольно повышаю голос, но это ненадолго. Поднятые было головы быстро поворачиваются обратно к своим собственным столам. Что ты сказала детективам? Том уже перешел к обороне. Его явно напугало то, что сорвалось у меня с языка. Качаю головой. Ничего, Том. Потому что не могу же я рассказать им то, чего не знаю. Согласен? Между нами повисает тишина. Пустоту заполняет лишь гол голосов других заключенных и посетителей. Есть более неотложные вещи, из-за которых стоит переживать. В конце концов, произносит Том, обводя рукой окружающую обстановку. «Посмотри, где я, Бет? Я больше не могу здесь находиться. Его уязвимость в этот момент трогает мое сердце. Если б в понедельник вечером к нам домой не заявились детективы, Мы сейчас не оказались бы в такой ситуации. Жили бы своей обычной жизнью. Счастливая супружеская пара с маленькой дочкой. Разве не так? Максвал делает все, что в его силах. Тихо говорю я. Тянусь руками к его рукам, когда чувство вины вытесняет мой гнев. Но останавливаю себя, прежде чем они успевают соприкоснуться. Не хочу непреднамеренно нарушить какие-нибудь здешние правила, и привлечь внимание тюремных надзирателей. Он не думает, что обвинение найдется достаточно доказательств, чтобы присяжные вынесли тебе обвинительный приговор, и считает, что сумеет, по крайней мере, заложить основу для разумных сомнений. Через несколько месяцев ты можешь вернуться домой. Такое чувство, что все отдано на волю случая. Мне это не нравится. «Я ничего не контролирую. Не пойму, чего ты от меня-то хочешь. Ты должна мне помочь». Его глаза так и умоляют меня, а потом он шепчет. «Мы ведь уже проходили через это. Ты единственный, кто способен понять». Крепко сжимая переплетенные пальцы, готовясь к тому, что сейчас услышу. К правде, которую так старалась скрыть даже от самой себя. Ты же знаешь, Пэт, я не хотел, чтобы она умерла.